Глава 69. 12 марта 2013 года. Большой зал народных собраний провинции Джадзян. В зале висел огромный баннер. Надпись на нем гласила «Лауреат национальной премии прокурор Ван представляет отчет об исследовании». На сцене стоял длинный стол. За ним сидели представители прокуратуры города и провинции, несколько чиновников и главы отделов по связям с общественностью. В зале собрались сотни людей – журналисты, прокуроры из других регионов, судьи, полицейские. Высшее руководство произнесло вступительные речи, и ведущее мероприятие передал микрофон «Звезде вечера» – прокурору Вану, только что получившему от Верховной Народной прокуратуры национальную премию – за выдающиеся заслуги. Прокурор Ван, человек лет пятидесяти, сединой в волосах, поприветствовал и поблагодарил всех собравшихся. Затем он кашлянул, обвел взглядом зал, и под изумленный шепот зрителей снял с груди медаль и положил ее на стол позади себя. — Я не могу носить эту медаль, — произнес он медленно и отчетливо. ведь я делал лишь то, что от меня требовали. Едва ли мои достижения можно назвать выдающимися. Однако я знаю прокурора, который действительно заслужил эту награду. Ради торжества справедливости он десять лет занимался расследованием, невзирая на любые препоны. Он пожертвовал своей карьерой, репутацией, семьей, а, в конце концов, и жизнью, чтобы раскрыть страшную правду. «И это правда», — Ван повысил голос, — «прямо здесь, хотя мои уважаемые коллеги предпочитают ее не замечать». Завладев всеобщим вниманием, прокурор начал рассказ о судьбе Дзяньяна. И хотя говорил он долго, никто не покинул зал. Даже те, кто планировал улизнуть в середине мероприятия, дослушали до конца. Янь смотрел на Джана Чао сквозь толстое стекло тюремной комнаты для свиданий. Он вкратце описал, как прошло вручение премии. Прокурор Ван так и не упомянул свою работу в «Благодарственной речи». Вместо этого он прямо со сцены рассказал вашу историю. Джан Чао будто застыл, а потом по его лицу заструились горячие слезы. «Поступок Ванны впрямь заслуживает уважения», — добавил Янь. «На это требуется большое мужество. Теперь, когда о преступлениях Ся Лепина узнали все без исключения, ему не отвертеться. Ордер на его арест уже выдан, за ним последует и Сунь Хун Юнь со своими прихвостнями. Дзян Ян может покоиться с миром». Слёзы капали адвокату за воротник, Однако он, похоже, не замечал их. Несмотря на то, что вы нарушили закон, думаю, прокуратура учтет все обстоятельства и смягчит ваш приговор. Не волнуйтесь. Я не волнуюсь. Последние десять лет я только и делал, что волновался, спокойно произнес Джан и посмотрел на свое отражение в полированной крышке стола. За полгода он почти полностью посидел, а лицо его стало серым и каким-то безжизненным. Наверное, так люди и стареют.